Глава двадцатая. И действительно ночка. Не успел Веронал сделать свое дело, как кто-то начал трясти меня за плечо. Мария Григорьевна. Она в нижней рубашке. Седые космы свисают на лицо. Я никогда не видела нашу аккуратную сестру-хозяйку, такой растрепанной и взволнованной. «Вера Николаевна, немцы!» Я мгновенно вскочила. Стала одеваться. Из-за шкафа доносились возбужденные голоса. Ну что же, должно быть, пришел мой час. Посмотрела на ребят, хоть бы их не коснулось. Сталька чего-то заурчала, обхватила ручонкой мою шею. Домик таращит сонные глаза. Кто там, ма? — Если что, если меня... Ты, мальчик большой, понимаешь? Идите к деду, слышишь? Сейчас же к деду! Вера Николаевна, поскорее! Злятся. И действительно, чей-то знакомый голос, чей я сразу не поняла, произнес: Доктор Трешникова! Спокойно, Верка, спокойно, с ними ведь как с душевно больными, как можно увереннее и спокойней, что бы они ни говорили, что бы ни делали. У выхода натолкнулась на этого фон Шонеберга. «Доктор Трешникова, ваши соотечественники совершили гнусное преступление!» Отчеканил он на своем дистиллированном и потому противном, как дистиллированная вода русском языке. «Злоумышленник, проливший в эту праздничную ночь благородную нордическую кровь, будет отыскан и наказан со всей строгостью». «Что происходит?» Полно офицеров, носилки. Кто-то на них лежит, прикрытый чистейшей простынёй. У носилок толстолобик. Шоннеберг, человек с подбородком, прячущимся в воротник мундира, сверкая толстым пенсне, отстукивает фразу за фразой. Из-за происков мирового еврейства пострадала прекрасная русская женщина. Германские врачи оказали ей помощь. Примите ее на дальнейшее лечение. Инстинкт врача должно быть все-таки сильнее страха. Я бросаюсь к носилкам, поднимаю простыню. Ланская. Ее красивая голова как бы погружена в тюрбан бинтов. Прическа рассыпалась. Толстая светлая коса, переброшенная из-за плеча, лежит на груди. Лицо, глаза, губы хранят явные следы грима. «Что с ней?» — спрашиваю у толстолобика. «Он не слышит или не понимает?» Она ранена осколками гранаты. «Эти звери! Эти фанатики!» — вмешивается Шонаберг. Ее осматривал опытный врач. «О да, конечно! Ей оказана квалифицированная помощь!» «Менять повязку не надо?» — спрашиваю я у толстолобика и требую у этого фона. «Да переведите же! Это чисто медицинский вопрос!» «Мне незачем быть переводчиком. Я магистр медицины!» отвечает тот и, презрительно покривив яркие губы, снимает и тотчас же сажает на нос свое пенсне. Да, фрау Ланской оказана квалифицированная помощь, но дальнейшее попечение о ней, к нашему великому сожалению, мы вынуждены передать вам. Мы не имеем права держать в военном госпитале штатских лиц, да еще не арийского происхождения. Могу я узнать, почему вы задали свой вопрос о повязке? Отличные бинты. У нас таких нет. Мы стираем бинты и вату по несколько раз. Ах, вот как! Он приказывает что-то солдату или санитару, словом одному из тех, кто внес больную. Тот исчез в дверях и вернулся с толстой санитарной сумкой. Раненая, еще находившаяся в наркотическом забытии, тихо постановила: надо привести ее в себя, осмотреть, но не сейчас, не при всех. Хоть бы убрались они поскорее! А они, как назло, позабыв о раненый и о нас, возбужденно болтают, что-то рассказывают, перебивая и не слушая друг друга. Набираюсь храбрости и довольно решительно говорю Шонабергу: «Мне кажется, что потерпевший нужно дать покой». «О да, вы правы», неожиданно соглашается он. Что-то им говорит, и они идут к выходу. От двери он возвращается, постукивая высокими дамскими каблучками щегольских сапожек. Доктор Трешникова, эта женщина пострадала, служа Великой Германии. Ни один волос не должен упасть с ее головы. Вам это понятно? Если тут, если кто-нибудь. Он сделал многозначительную паузу во время которой снял и протер круглые стекла своего пенсне. Если кто-нибудь посмеет сказать что-то враждебное в адрес госпожи Ланской, о, тогда мы уничтожим все эти ваши крысиные норы. Мы поступим с вами, как с этими вреднейшими грызунами. Это касается прежде всего вас лично, доктор Трешникова. Мне не зачем об этом напоминать. Я врач. Мое дело оказывать помощь людям. Довольно твердо произношу я. Страха нет. Что-то убило во мне остатки страха. Он вскидывает взгляд. Близорукие глаза, прячущиеся за толстыми стеклами, кажутся мне похожими на глаза змеи. Мгновение мы смотрим друг на друга в упор, потом, небрежно козырнув, он идет к выходу. Там, наверху, ревут моторы. Ревут и стихают. Я бессильно опускаюсь на койку Сухохлебова и чувствую, как его большая рука накрывает мои руки и осторожно пожимает их. Кто это? Кого они принесли? Я спросил тетю Феню. Она говорит «Анна Каренина». Что сие? От простого этого вопроса От самого тона, каким он задан, я как-то сразу прихожу в себя. Актриса. Актриса Ланская. Я вам о ней рассказывала. Она несколько сезонов играла у нас Анну Каренину. В нее кто-то бросил гранату. Гранату бросили не в нее. Гранату бросили в окно офицерского варьете. Ваши земляки поднесли оккупантам рождественский подарок. «А вы откуда знаете?» «Я же вам говорил, что когда-то во Фрунзинке мы изучали немецкий. Они тут так раскудахтались, эти герои!» С носилок донёсся протяжный стон. Действие наркотиков кончалось, Раненая приходила в себя. Я подошла к носилкам. Возле них, приложив ладонь к щеке и поддерживая левую правую руку, в этой извечной позе бабьего горя стояла тетя Феня. «Будет лучше, если меня переселят назад к выздоравливающим, пока эта Анна Каренина еще не очнулась», — сказал Сухохлебов. «Лучше все-таки будет ей не знакомиться с агрономом Карловым». «И верно, и верно, Василий Харитонович, береженого Бог бережет», — согласилась тетя Феня. Койку его унесли, сам он заковылял за ней. «Из осторожности я хотела его поддержать, но он отстранился». Я уж самоходом. Вы лучше займитесь Анной Карениной. И усмехнулся. Только какая же это Каренина? Той было 24, А это в самом разгаре бабьего лета. У носилок стояли Домка и Антонина, уже вернувшаяся с ночной прогулки. Она тоже смотрела на Ланскую с любопытством, но на ее пестром лице любопытство смешивалось с годливостью, так смотрят на раздавленную змею. «Домик, разбуди дроздовые капустина. Надо переложить раненую на койку», — распорядилась я. «Не буди, управлюсь». Девушка подняла эту большую, полную женщину и опустила ее на постель, уже приготовленную тётей Феней. И я заметила, как потом она отошла и украдкой вытирала халат руки. На шатырь! Ланская пришла в себя, открыла глаза, увидела нас и, вскрикнув, потеряла сознание. На этот раз это был недолгий обморок. Нашатырь сразу разбудил ее. Голубые глаза приняли осмысленное выражение. «Где я? Как я сюда попала?» «Вы, Кира Владимировна, в госпитале, среди своих. Не узнаете? «Я врач Трешникова. Я старалась глядеть как можно спокойнее. Сейчас мы с сестрой Тони должны осмотреть ваше ранение». «Ранение? Я ранена?» Вскрикнув, она подняла руки. Голубые глаза снова потеряли осмысленное выражение. На шатырь! «Успокойтесь, вы легко ранены. Сейчас мы вас осмотрим. Тоня, приподнимите больную». Меня, конечно, волновало туго забинтованное предплечье. С него я решила начать. Но больная как-то сразу, без переходов, перескочив от обморока в состояние нервной активности, оттолкнула мои руки — «Нет, нет! Лицо! Прежде лицо! Что с лицом?» В этом вскрике звучал страх. Вероятно, ничего особенного, какие-нибудь царапины. «Ой, какие адские боли! Невыносимо! Но прежде всего, доктор миленькая, посмотрите, что с лицом! Ой, больно! Ой, как больно!» «Тоня, шприц!» «Сейчас полегчает». «Господи, боже мой! Что вы меня мучаете? Скажите скорее, что с лицом? Доктор, спасите мое лицо!» Ланская вновь погружается в наркотический сон. Осмотр успокоил. Ничего серьезного. Небольшое осколочное ранение в предплечье. Осколок был уже удален. Лицо тоже было цело. Так, несколько рваных царапин на левом виске, щеке и шее. Мы, осмотрев раны, вновь наложили повязки, употребив при этом втрое меньше бинтов. Тёте Фени было приказано тщательно собрать оставшиеся бинты. Какие бинты! Мы о таких давно уже и мечтать перестали. Ланскую оставили в первой, полупустой теперь палате, недалеко от моей зашкафной резиденции. Отгородили ширмами, чтобы она не могла видеть, кто входит в наши подвалы. Придя в себя, она снова забеспокоилась о лице. Сильно ли поражено? Останутся ли шрамы? Доктор миленькая, сделайте все, чтобы не было рубцов. Артистку моего амплуа кормит лицо. Представьте себе Анну Каренину со шрамом, будто побывавшую в пьяной драке. Я наконец не выдержала. Вы не поинтересовались раной гораздо более серьезной. Еще сантиметр ниже, и осколок пробил бы вам аорту. Ну и что? сказала она равнодушно. Тогда бы истекла кровью и умерла, и все. «Но ведь я же выживу!» «Доктор Голубушка, они не принесли мою сумочку?» Сумка, сделанная из мельчайших серебряных колец, лежала на тумбочке. Она взяла ее своими забинтованными руками, вынула зеркальце, тревожно заглянула в него прямо в профиль с одной и с другой стороны и произнесла, чуть не плача. «Фу, какая гадость! Будто татарин из дне. Оставив возле нее тетю Феню, я ушла к себе. Ребята спали. Домка так и лежал в халате и шапочке, уткнув нос в подушку. Я не стала его раздевать, только стащила башмаки и прикорнула возле. Но тут же услышала шепот: Вера Николаевна, не спите? — Чего тебе, тетя Феня? — Мажется. Истинный Христос, мажется! Со страхом прошептала старуха. Вынула зеркальце, штучку какую-то, и ну губы красить. Все ли у нее дома-то? Тут уж я не выдержала. Да дадите вы мне поспать! Чего вы меня мучаете? А вот уснуть не могу. Ну, внучка, что-то меня, что-то всех нас ждет. Эх, Семен, был бы ты сейчас с нами. Как бы нам было легко.